Глава 3. Бабуля. По залу разнёсся тонкий, раскатистый, требовательный звон, словно кто-то стучал серебряным ножом по изящному бокалу с дорогим шампанским. Только вот в зале такого размера, как этот, не то что бокал, даже корабельная рында вряд ли звучала бы так громко и пронзительно, как этот звук непонятной природы. И шёл он явно откуда-то из начала зала, с небольшого помоста или даже скорее миниатюрной трибуны, которую с моего места было видно плохо. Впрочем, учитывая, кто на ней стоял, это не имело никакого значения. Директор Вагнер и без трибуны легко бы возвышался над всеми сидящими в зале студентами, а с ней так и вовсе выглядел настоящим колоссом. Он опустил палец, которым до этого болтал в воздухе, порождая тот самый звук, и обвёл нас всех долгим взглядом, настолько долгим, что я даже успел заскучать, пока он медленно поворачивал голову от одного конца зала к другому. Одну только это и позволяло сделать вывод, что он нас осматривает. Глаза его по-прежнему скрывались под очками, которые отчаянно бликовали. В помещении бликовали Дорогие студенты! Громко, явно не без помощи Риадиза, на весь зал произнёс директор: "Я рад вас приветствовать на очередном курсе обучения молодых специалистов дизайна реальности". Как вы знаете, у нас произошла небольшая заминка, из-за которой все мероприятия, включая церемонию открытия учебного курса и сами занятия, пришлось сдвинуть на один день. Но уверяю вас, что это не скажется на продолжительности обучения. При необходимости мы перекомпонуем учебную программу так, что задерживаться здесь дольше положенного вам не придётся. А теперь, по традиции, каждому из вас будет выдан ваш личный экземпляр кодекса реа-дизайнера, которого отныне вы должны будете придерживаться при принятии тех или иных решений. Едва он это сказал, как по столам пронёсся вихрь Он дёрнул с скатерти, всколыхнул супы в глубоких мисках и принёс со своими порывами тонкие буклетики, каждый из которых аккуратненько лёг прямо перед своим студентом. Все буклетики были абсолютно одинаковые: небольшие, размером с ладонь, чёрные с золотистой полоской по краю. Больше ничего на них не было: ни единой надписи, никакого-то рисунка. Прочитайте их вы потом, продолжил директор. Не все из вас знают, что такое кодекс, но я скажу так: это сборник правил, каждое из которых было выстрадано поколениями дизайнеров. Кто-то лишился здоровья, кто-то даже жизни, пока эти правила не были сформулированы. Никто не гарантирует, что кодекс исчерпывается этими правилами, потому что никто не знает, что вообще такое представляет из себя дизайн реальности и контролирующие его сущности. Однако доподлинно известно, что если кодексу не следовать, наказание последует мгновенно. Становясь редизайнерами, вы принимаете на себя нелёгкую ношу защиты человечества от угрозы даргов. выстановит и щитом человечества, живым оружием. Дизайн реальности появился одновременно с даргами не просто так. По закону природы, не терпящий пустоты и дисбаланса, он появился как оружие против даргов, как способ помочь человечеству выжить в изменившемся мире. Мы способ помочь человечеству выжить. При этих словах кто-то среди студентов вполне отчетливо хмыкнул. И это явно был не один человек, а как минимум трое разных. Поглощённый монологом директора, я не сразу обратил внимание на это, а когда обратил, то уже не смог понять даже направления, откуда эти презрительные звуки исходили. А директор их как будто не слышал. Он продолжал вещать дальше. Также хочу напомнить вам о правилах нашей школы. В административный блок разрешается заходить только либо с преподавателями, либо по неотложным делам, либо во время массовых мероприятий. По всем прочим вопросам обращайтесь к любому ближайшему преподавателю, все они инструктированы на такой случай. Доступ в тренировочный блок разрешён только во время занятий с преподавателями, в том числе индивидуально. Любые конфликты и попытки их разрешения силовыми методами будут наказываться, как и нарушение внутренних правил академии. Первый курс, это особенно касается вас. С правилами академии вы познакомитесь в своих комнатах. Ну, а сейчас, пожалуй, закончим на этом. Я рад вас всех приветствовать в академии и надеюсь, что вы хорошо проведёте здесь время. Удачного вам учебного сезона. Директор сошел с трибуны, где-то в толпе раздались вялые хлопки ладошек. Основная же масса студентов сразу потянулась к тарелкам и блюдам, расхватывая и разливая еду. Мой сосед, напротив, даром что тощий как жердь и узкоглазый, нахватал себе на тарелку целый десяток пирожков с аппетитной золотистой корочкой, завалил их горкой кислопахнущего салата и стерт их капусты и моркови, А с другой стороны, подпёр её штабелем из крошечных шашлычков на деревянных шпажках. Получившаяся в итоге гора еды была высотой узглозаму почти по плечо. Но его это будто не смущало. Разве что он быстро огляделся по сторонам, будто раздумывая, а не украсить ли получившуюся мечту гурмана чем-то ещё, но вместо этого наткнулся на мой взгляд. Что надо? Моментально окресился он, показав мелкие острые зубы. Я миролюбиво улыбнулся, пожал плечами и отвернулся, изучая стоящее передо мной блюдо с запечённой под сыром красной рыбой. Да, стол натурально ломился от яств. Даже представить себе трудно, что в мире, большая часть которого занята пустошами, на которых царствуют дарги, может быть такая шикарная еда. Не то, чтобы я до этого плохо питался, а отлично питался, но это не идёт ни в какое сравнение с этим великолепием. Всё равно что взять в руки лук работы великого мастера после того, как год бегал по лесу с кривой палкой и натянутой на неё верёвкой из лианы. Тут что, каждый день так кормят? задал я вполне логичный вопрос Нике. Нет, конечно, усмехнулась она. Такое пиршество только на открытие учебного сезона и на закрытие. В остальное время пищу принимают, так сказать, на дому, то есть в общежитиях, и пища намного проще. Понятно, вздохнул я, всё же отрезая себе кусок облюбованной рыбы и наваливая к ней горстку мелкой круглой картошки, поджаренной до сочного золотистого цвета. Горост надо. Да? Согласилась Ника, выбирая двузубый вилкой в горки стейка тот, из которого вытечет больше сока. Я бы не отказалась так питаться ежедневно, хотя наверно преподаватели и директор так и делают. Надо будет учел спросить, чем их кормят. Кстати, насчёт этого, вспомнил я. Ты же говорила, что директора даже не все ученики знают в лицо, а он тут прямо перед всеми выступает каждый год. Кстати, не каждый, ухмыльнулась Ника. Я, например, его вижу только второй раз. Иногда за него выступает его заместитель. Помнишь ту однорукую тётку на вокзале? Вот, это она. Впрочем, даже если бы директор выступал самолично каждый год, всё равно половина студентов вместо того, чтобы смотреть на него, гипнотизирует тарелки с едой. И Ника незаметно, но выразительно указала глазами на узкоглазого напротив, который уже умял все шашлычки и теперь ел пирожки, держа их сразу в обеих руках. И поочерёдно откусывая то от того, то от другого. Ладно, а чел, я вообще не понимаю, как тут устроено обучение. Поясни. Да ничего сложного, в общем-то. Ника пожала плечами, отправляя вроде кусок сочного розового мяса. Есть преподаватели от каждого клана. Они занимаются тем, что преподают ученикам базовые техники, те, которыми в теории может овладеть каждый редизайнер. То есть та же чё Например, будет показывать техники линии воздуха, моя тётя Астра техники крови, ну и так далее. Повторяя их, каждый из студентов будет невольно проявлять склонность к той или иной линии, что по итогу первого учебного сезона позволит преподавательскому совету вывести его итоговую склонность и посоветовать ему подходящую ему линию. Конечно, в том случае, если эта линия внезапно будет отличаться от той, что дана ему по рождению. Ну, как у дяди Ричарда, Редко, но такое случается. Интересно, какой портрет в итоге нарисуют мне? усмехнулся я, цепляя с тарелки последнюю картофелину. Ладно, прямо сейчас меня интересует кое-что другое. Ты сказала, что тут представители всех кланов и линий собрались? А что насчёт Радка? Да, конечно, тот представитель линии Радка тоже присутствует, невозмутимо кивнула Ника. Персефона Радка, преподаватель базовых техник работы с праной. Чуть ли не самый первый преподаватель, к которому ты попадёшь на занятие. Я нахмурился, всё ещё держа последнюю картофелину на вилке. Почему ты так спокойно об этом говоришь? Разве присутствие здесь ратко не подвергает меня опасности, пусть даже она и преподаватель. Ты слишком много о себе мнишь, дорогой, улыбнулась Ника, приканчивая свой стейк. Во-первых, тётя Фона добрейший души человек. Она такая «В общем, она и мухи не обидит, можешь мне поверить. Однако не нужно воспринимать ее характер за слабость. В том, что касается обращения с чистой праной, она самая сильная во всем мире. Она способна создавать из праны такие конструкции, что даже агат рядом с ними покажется детским конструктором». «Ты вот сейчас вообще не успокоила», — признался я. «Пока что ты только возводишь образ врага в степень абсолютной опасности». «Ну хорошо». Так, вторая причина. Ника положила вилку и нож на тарелочку параллельно друг другу. Персифон Аратка в первую очередь преподаватель, а уже во вторую представитель клана Аратка. Ты, возможно, будешь удивлён, но клан Аратка вовсе не желает твоей смерти в полном своём составе. Мало того, по большому счёту её желает только твой биологический отец и в меньшей степени его сыновья. Честно говоря, «Даже не знаю, чем он их привлёк к этой самоубийственной миссии. Но на их месте после того, как уже двое из них вышли из игры, я бы на месте оставшихся сильно задумалась бы, а стоит ли вообще игра свеч? Чего бы там Себастьян им не наобещал? Вряд ли это звучало интереснее, чем возможность спокойно дожить свою жалкую жизнь». «Ты ушла от темы», — напомнил я. «Ах да. Так вот, тётя Фона, несмотря на то, что она тоже из Радка, по сути, уже давно Радка не является, Она и из Академии-то не выбиралась уже много лет, как и директор, и несколько других преподавателей, которые кланы не собираются менять. Она живет прямо здесь. Это устраивает и ее, и остальные хратко, которые считают ее слишком мягкой для своего клана. Но это между нами. Это только слухи, и вообще я такого не говорила. «Нет, нет, погоди», – я заинтересовался. «Что значит слишком мягкой?» Ну, как тебе сказать? Я же рассказывала о том, что форсы Радка по сравнению с форсами других линий, что свисток против паровозного гудка. Вот они и пытаются нивелировать это собственной агрессивной политикой. У Радка очень мало союзных кланов, зато очень много кланов, которые к ним в своё время перешли дорогу, пытаясь влезть во все возможные ниши на всех возможных рынках. Они продвигали своё владение чистой праной как абсолютное умение, способное помочь везде, где только угодно. Хотя на проверку выяснилось, что это далеко не так. А тётя Фона, даром, что она не патриарха клана, как не последний человек в академии, уважаемый человек в академии, в клане имеет какой-то вес. И по своей душевной доброте постоянно пыталась сглаживать острые углы и гасить конфликты. Разумеется, это противоречило агрессивной политике Радка, и они начали, как это не жутко звучит, травлють члена собственного клана. Ну как травлют? Они просто старались сделать вид, что Персефона не существует, что она в клане никто. Постоянно упоминали про её возраст, постоянно задвигали её мнение на задворки. В общем, делали всё, чтобы выставить её чуть ли не сумасшедшей бабкой в маразме. И в итоге, лет так 10 назад, Персефона приняла решение переселиться в академию на постоянной основе и доживать свой век здесь, найдя призвание в том, чтобы учить молодых редизайнеров. Изгой собственного клана, пробормотал я, рассматривая картофель на вилке. Как же мне это знакомо. Ну вот, видишь, кивнула Ника. А ты боялся, что что-то может пойти не так. Тётя Фона, она даже не в курсе новостей о клане. Насколько я знаю, последние несколько лет все её мысли сосредоточены исключительно на академии и на её процветании. Она вроде бы даже из кольца не выбиралась ни разу за последние 5 лет. Трудоголичка, понимаешь ли. топит себя на работе, усмехнулся я. Старается не вспоминать предательство собственного клана. Кстати, а может ли Рея дизайнер покинуть клан? Официально нет, Нико пожала плечами. Ведь клан это просто общая фамилия, по сути. Ну, некоторые небольшие плюшки, вроде той самой паутины, по которой передаются самые важные сигналы. По сути, клан это генетическая линия. Как ты от неё избавишься? А как люди переходят в другие линии? парировал я. Ну, мутации, Ника пожала плечами. А если предположить, что за склонность к реадизо отвечает какая-то комбинация генов, которая у части людей есть, а у части людей её нет? Эта идея становится очень даже убедительной. Мало того, есть целая теория, утверждающая, что реадизайнер это по сути новый вид существ, который превосходит людей и который появился в ходе естественной эволюции как ответ на угрозу даргов. Впрочем, Никакого толкового подтверждения этому пока не нашлось. Правда о опровержении тоже. Живые рея-дизайнеры не позволяют себя резать, а мёртвые после выброса праны ничем не отличаются от обычных людей. А если меня определят по итогам первого курса в клан Радка? Ты говорила, туда пошлют запрос о моём вступлении. Есть вероятность, что меня примут. Ты какие-то странные вопросы задаёшь, Ника прищурилась. Имей в виду, Принадлежность к одной линии формально не защищает ряд дизайнеров друг от друга. Мало того, история даже знает парочку дуэлей между единокровками и даже одно убийство внутри клана. «Не переживай, я для общего развития интересуюсь», – успокоил я Нику. «Если патриарх согласится тебя принять, то вступить ты сможешь. Но Себастьян как пить дать, узнает о твоем желании вступить в клан раньше и, боюсь, выложит всю ситуацию патриарху. Тогда, конечно, тот моментально зарубит твою заявку, как минимум, потому что ты ещё не известен, что за хрен. А Себастьян, проверенный и давно зарекомендовавший себя член клана. Бешеный шакал, а не член клана, ухмыльнулся я. И с интиво шоколата. Шакал не шакал, а свой кусок мяса в общий котёл клана он приносит. Неко аккуратно промокнула губы салфеткой. И за это его ценят. Врадка вообще, чем ты агрессивнее и неуравновешеннее, тем лучше. Парадокс, но в клане, у которого меньше всех реальной силы, именно эту силу и ценят превыше всего. Если так, то они бы не сослали Персефону, заметил я. Наоборот, ходили бы под ней, не смея возразить. Персефона женщина, а в кланах издревле сложилось, что патриарх всегда мужчина, и слово патриарха всегда превыше слова любого другого члена клана. А если бы это было иначе, тогда да. Под руководством Персефоны клан Радка стал бы милейшими пушистыми белыми овечками, которые с превеликим удовольствием помогали бы всем чуть ли не за даром. И как не печально это признавать, с такой линией поведения они скоро бы вымерли, выброшенные со всех возможных рынков. Слабые не выживают. Если ты слабый, но создаёшь впечатление сильного, выживаешь. Если ты сильный, но создаёшь впечатление слабого и не желаешь проявлять свою силу, как Персефона, Опять же, не выживаешь. Пока что вроде выживает, хотя, конечно, жить в постоянной изоляции, никуда не выбираясь, топя себя в работе, тем надо быть, чтобы находить для себя столько работы. О, это очень просто, улыбнулась Ника. Всего лишь заместителем директора